Глава 16. Резко и бойко, одна за другой вверх по Волге, выбегали баржи меркуловские. Целую пути, но ветер попутный им дул, и на мелях, на перекатах воды стояла вдоволь. Рабочие на баржах были веселы, лацмана радовались высокой воде, водоливы, ведру. Все ровному ветру, без порывов, без перемежек. Святой воздух широко расстилал, апостольские скатерти, и баржи летели ровно птицы, а бурлаки либо спали, либо ели, либо тешились между собою. Один хозяин не весел на палубе похаживал. Тюлень у него с ума не сходил. Как ни быстро бежал караван Никиты Федоровича, посланные из царицы на эстафеты его упредили. Дня через четыре после отправки тех эстафет Рано по утру только что успел Марка Данилович протереть заспанные очи и помолиться на листовке. Крадучись, ровно кошка, робкими стопами вошел к нему Василий Фадеев. Помолясь Богу и отдав низкий поклон хозяину, осторожно развязал он бумажный платок и подал письмо. — Штафета из царицына! — в полголоса промолвил он и глубоко вздохнул.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 пошла Дуня к Дарье Сергеевне. А там уже стоял самовар на столе. Когда в не Меркулов писал письма, он от бессонной ночи и душевного волнения, написавший адрес Веденеева на Гребновскую пристань, бессознательно поставил его и на письме к Зиновью Алексеевичу. Из этого путаница вышла. Хорошо еще, что Веденеев был у Макарья,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 Лизавета Зиновьевна вспыхнула. Татьяна Андреевна, руки сложив на груди, умильно спросила Веденеева. «А вы нечто Никитушку-то знаете? Друг и приятель закадычный, к тому же земляки», отвечал Дмитрий Петрович. «Не сродни ли как?» озабоченно спросила Татьяна Андреевна, пристально глядя на Веденеева. «Ни родства, ни свойства, а живем с ним дружно, союзно».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 «Дело не худое», — молвила Татьяна Андреевна. «Сказанно слово серебряное, не золотое». «Конечно, не худое дело», — ответил Веденеев. «Опять же, и именинник-то он бывает и на Никиту Сокровенного, на другой день Рождества Богородицы. От того больше его и прозвали». «Вот это уж нехорошо», — ответила Татьяна Андреевна. «Грех. Божьих угодников в суе поминать не следует».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 отвечал Дмитрий Петрович. «Недельки через две настоящая цена объявится, не раньше. Будет два с половиной, а не то и два шесть гривен». Назад даже попятился от удивления Зиновий Алексеевич. 2 рубля шесть гривен». Мелькнули у него на уме смолокуровские слова, что Дмитрий Петрович ради потехи любит пустые слухи распускать. Но из письма Меркулова видно, что они между собой дружны.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 — молвил Зиновий Алексеевич, и чуть было не назвал Самолакурова, Взглянувший на Дуню, примолк он. — А тот, кто сказывал вам такие цены, не торговал ли у вас тюлени-то? — Было дело, — усмехнулся Доронин. — То-то и есть, — молвил Дмитрий Петрович. — На Медне, на том же тюлене хотели Марка Данилыча провести. Я его тогда выручил в нашем рыбном трактире, при всех показал ему письмо из Петербурга.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 Тысяч сорок в карман положил. На улице не поднимешь. А ну вот тебе и шиш!» Добродушно захохотал Доронин, подняв палец перед приятелем. «Ничего!» — отшутился Марко Данилыч. «Дней у Господа много впереди. Один карась сорвется, другой сорвется, третий. Бог даст и попадется». «А за что ж бы ты Меркулова-то обездолил?» — спросил Зиновий Алексеевич. «Беды бы ему от того не было»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 С радостным чувством поздравил Веденеев невесту. Сказал ей, что теперь они будто свои. Ежели Никита Фёдорович ему за брата, так она будет ему за сестру. И, взяв невестину руку, крепко поцеловал ее. «Не надо бы так не водиться», — подумала Татьяна Андреевна. «Ну да он человек столичный, с новым обхождением. тоже же, что Никитушка, опять же, не при людях». И ни слова супротив не молвила.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 застегнув кожаный запон и, сев на козлы, извозчик спросил «Куда прикажете?» «Туда», махнув рукой к ярманке, сказал Ведениев, и тотчас же погрузился в салаткие думы. С хитрой улыбкой извозчик кивнул головой и, не молвив ни полуслова, поехал к мосту, а потом повернул налево вдоль по шоссе. «Едут, едут, приехали в какую-то песчаную немощеную улицу».